В сопровождении собаки он двинулся к дому. Скромница воды не замутит, но так ли она разговаривает со своим кавалером? Унизительно быть старым. В такой вечер нужно быть опять молодым и гулять в лесу с такой вот девушкой. И все, что было в нем от фавна, на мгновение навострило уши, облизнулось и с легким чувством стыда, пожав плечами, свернулась клубочком и затихла. Сом, с которого природа не поскупилась наделить свойствами фавна, всегда отличался тем, что старательно замалчивал это обстоятельство. Как и вся его семья, кроме кузена Джорджа и дяди Суизина,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 Пообедав в одиночестве, он закурил сигару и опять вышел из дому. Для мая месяца было совсем тепло, и света еще хватало, чтобы разглядеть коров на заречном лугу. Скоро они соберутся на ночлег у той вон колючей изгороди, а вот и лебеди плывут спать на остров, а за ними их серые лебедята.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 Недуновение, а потом сразу не реющих ласточек, не скворцов, белесая дымка над рекой на небе.